«Ал Иванович!» — ужаснулся Козырев. «Да шучу я, шучу!» — усмехнулся Петр. «Даже Дмитрий Донской, по слухам, своих мастеров, которые ему строили тайные ходы, потом нейтрализовал, а ведь считается прогрессивной личностью. Пойдемте». Сухо сказал Фомич, у которого с чувством юмора Петр давно подметил обстояло неахти. Они вышли из подъезда, не привлекая ничего внимания. А с какой стать? Сели обстоявший на асфальтовом пятачке красненький запорожец? Косарев пояснил. Идеальный вариант. Можно оставлять у подъезда хоть на неделю. Никто и не польстится. Впрочем, помятый ветеран бежал довольно бодро, Судя по ровному гулу мотора, с ним поработали неплохие механики. Водил Косарев неплохо, а еще, как очень быстро заметил Пётр, неплохо умел проверяться по всем правилам, классически. Они минут десять петляли по прилегающим улицам, два раза сворачивали во дворы, потом сразу почувствовалось, Фомич... Убедился в отсутствии хвоста и целеустремленно погнал куда-то, насколько позволял движок красненькой табакерки. Еще через четверть часа патриарх автомобильного племени, чьи потомки нынче получили право гордо именоваться в России иномарками, свернул в неширокий проход между двумя высоченными кирпичными стенами каких-то пагаузов. осторожненько, как и подобает, Автоплебею прижался к бетонному забору, уступая дорогу навороченной Тойоте, сделал еще несколько поворотов по грязному узкому лабиринту и оказался перед воротами гаража, над которыми была укреплена неряшливо выполненная вывеска «Авторемонт». Выключив мотор, Косарев кивнул «Пойдемте». Держитесь без излишнего панибратства по-свойски. Будьте немногословны, как и подобает серьезному человеку. Денег у него, пожалуй, что не меньше, но вы легальный, а он не вполне. Петр вошел следом за ним в обширный ангар, освещенный мигающими лампами дневного света. Не похоже было, чтобы автосервис процветал. Посередине торчала лишь белая «Волга» со снятыми передними крыльями. Возле нее, опершись на дверцу, философски курил черноволосый кучерявый парень. При виде гостей он всмотрелся, сделал нечто вроде приглашающего жеста и принял прежнюю позу. Бережно, держа дешевенькую сумку с каким-то угловатым предметом, Косарев уверенно направился в конец ангара, распахнул обшарпанную железную дверь. За ней обнаружилась помещенница и, в самом деле, напоминавшая контору крохотного автосервиса. Груды ржавых запчастей, стопа лысых покрышек в углу, небольшой столик, заваленный бумагами и вовсе уж мелкими деталюшками. Из-за стола проворно вскочил мужчина, столь же черноволосый и кучерявый, как бивший баклуши слесарь, раскинул руки. «Паша!» Какая честь скромному заведению! Извини, ничем не угощаю, но какой в этой дыре может быть приличный стол? Это уж потом, на природе. Не обижаешься? — Да что ты, пустяки какие! — сказал Петр, пожав протянутую руку. — Слухи дурацкие ползают, будто у тебя мозги перевернулись. Я, конечно, не верю, чтобы у тебя такие мозги... «И правильно делаешь, что не веришь», — усмехнулся Пётр. «Сам знаешь, как продвигаются негоции. Похоже это на труды человека с перевернутыми мозгами». «Да ни капельки не похоже, Пашенька», — блеснул великолепными зубами чернявой. «Как же, газеты читаю, телевизор смотрю. Там подробно растолковали про твой проект». — Ну, не только мой, твой, Паша твой, нескромничий. — Скажи по секрету, эту соску Вику Викентьеву можно позвать на Достархан, или ты на бедного цыгана обидишься? Петр, не без цинизма усмехаясь, глядя ему в глаза, помотал головой. — Намек понял, Пашенька, энергично закивал цыган. идею свою снимаю как идеологически невыдержанную и где то даже между нами говоря волюнтаристскую послушай баца нетерпеливо начал косарев цыган над ним неуловимым движением оказавшись рядом с ним процедил сквозь зубы Фомич, я когда нибудь крепко рассержусь сколько раз было говорено Это для друга Паши я баца а для тебя, твое финансовое преподобие, я, Петры Георгиевич или господин Чемборяну. Выбирай одну из двух, что твоей душеньке угодно, не волить не стану. — Не любишь ты меня, Петры Георгиевич, — вздохнул Косарев. Баца провел кончиком указательного пальца по густым смоляным усам, напоминавшим пышные беличьи хвостики. Ну ты же не баба, Фомич, и не доллар, чтобы мне тебя любить, и не силовой орган, чтобы мне тебя не любить. Считай, что я к тебе равнодушен, как ко множеству других вещей на нашей грешной земельке. И я для тебя не баца Сек? вот то да, то да. ну что паша пойдем заниматься скучными делами пойдем баца сказал петр втроем они пересекли ангар при полнейшем равнодушии юного бездельника слесаря вышли во двор и пройдя метров двадцать оказались перед воротами другого гаража стандартными ржавыми но снабженными тремя довольно замысловатыми замками Бац, в две секунды отпер их разномастными ключами, вошел первым, повернул выключатель. Задом к ним стоял старый УАЗ, заслуженный фургончик темно зелёной армейской раскраски, еще один ветеран советских времен. Отперев замок, Бац раздвинул обеими руками дверцы, бросил, не оборачиваясь, «Фомич, вон там у верстака розетка». подключай свою технику понимаю что возиться нам придется долго но ты же сам паша не возьмешь капусту ни на вес ни по счету сумок всю заднюю часть фургончика занимали объемистые сумки типа верный друг челнока синие черные полосатенькие Не без натуги Баца вытащил обеими руками ближайшую, машинально оглянулся на дверь, которую сам только что запер на два засова и серьезный внутренний замок. Начнем с Богом, Паша!» Звучно раздернул длиннющую молнию сумки, обеими руками вытащил здоровенный целлофановый пакет, сквозь него мутно проглядывали стянутые резинками пачки черно-зеленых долларовых бумажек. Косарев... Установивший на верстак новёхонькую купюросчётную машину, выжидательно поглядывал на них. Опустив глаза, Пётр убедился, что сумка набита битком. Целлофановые пакеты с заокеанской валютой лежали в ней тесно, как кирпичи на поддоне. И было их столько...